Параграф 272. Сложно-подчинённое предложение с определительной придаточной частью. Определительная придаточная часть, относясь к существительному в главной части сложно-подчинённого, определяет это слово. Поэт, который умеет пользоваться всей энергией слова, накопленной веками, Способен волновать и потрясать души простым сочетанием немногих слов. Выделяется два типа предложений с определительной придаточной частью в зависимости от того, насколько закончена главная часть. Первое. Предложение, в которое главная часть не выражает законченной мысли, и потому должна быть непременно распространена. Существительное в главной части требует определения придаточной частью. Есть люди, у которых вместо души популярная библиотека. Горький. В таких предложениях связь между главной и предаточной частями очень тесная. Второе. Предложения, в главной части которых выражена относительно законченная мысль, а в предаточной части сообщается добавочное сведения На общенародное признание имеет право только умная и зрелая поэзия, которая, как и проза, охватывает разнообразное области жизни и решает серьёзные задачи. Маршак. Траница 624. В таких предложениях существительное, к которому относится придаточная часть, либо уже в достаточной степени определённо внутри главной части, либо очень конкретно, либо уже в достаточной степени определено, Внутри главной части, извините. Или очень конкретно. Я показал письмо Марии Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его. Даже коренные и всем необходимые слова, которые сами по себе не могут устареть, часто соединяются в гладкие, привычные, Штампованное выражение. Определительная придаточная часть присоединяется к главной части при помощи союзных слов. Который, кой, какой, что, чей, где, куда, откуда, когда. Союзное слово «который» самое употребительное. Оно имеет чисто определительное значение. Оно согласуется вроде числе с определяемым словом главной части. Вчера состоялось совещание, на котором были обнаружены и обсуждены вопросы повышения производительности труда из газеты. Союзное слово «кой» не употребляется в формах именительного и винительного падежей. Единственное число мужского и женского рода. В формах кой, коя, кою, оно квалифицируется как архаичное. А всё чуден и мост, по мы пойдём. Но в современной публицистике это союзное слово можно встретить нередко. На свете ещё немало людей, растленных для коих идея, Как одежка на бремя. После растленок запятая. Для коих идея запятая, как одежка запятая. Сравнительный оборот. Союзное слово «какой» вносит предложение оттенок сравнения. Уподобление. Мы подошли к дереву, которое стоит на опушке. Можем сказать по-другому. К зереву, какого ещё никогда не видели. Союзное слово, которое указывает на предмет, названный в главной части, а при помощи союзного слова, какой этот предмет, сопоставляется с другим. Страница 625. Союзное слово что? Употребляется в определительной части. предаточной части только в именительном и в прямом винительном падежах, то есть выполняет в предаточной части роль подлежащего или прямого дополнения. Употребление его в иной синтаксической функции противоречит литературной норме. Союзное слово «что» повышает эмоциональность высказывания. «Гюго ворвался в классический и скучноватый век, как ураганный ветер, как вихрь, что несёт потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов». Союзное слово «чей» передаёт значение принадлежности, поэтому с его помощью определительная придаточная часть присоединяется чаще к одушевлённому существительному. Во время работы он насвистывал песенку о почтальоне, чей рок поёт в туманных долинах. Союзное слово «чей» в предаточной части согласуется в вроде числе падеже с существительным, которое обозначает принадлежащий кому-то предмет. По дорожке Сокольнического парка, по, ворох, по ворохам опавшей листвы, шла молодая женщина в чёрном. Та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. По-густовски. Картина Левитана. Шла молодая женщина в чёрном, в данном случае тире и запятая. Та да, незнакомка, запитающая голосу.